Не говорите мне о вечности. Я не могу её вместить. Но как же вечность не простит моей любви, моей беспочтительности? Я слышу, как она растёт и полуночным валом катится. Но слишком дорого поплатится, кто слишком близко подойдёт. И тихим отголоском шум моя издалека бываю рад её пеньящихся громат, а милым и ничтожным, думая